Глава 39. 7 августа 626 года. Константинополь. Десятый и последний день осады. Штурм города не прекращался даже ночью. Каган бросал в бой все новые и новые силы, держа всадников в резерве. Пока что на стены лезли только славяне, которые уже и рады были бы дать дёру, Но аварские лучники, нацеленными на них жалами стрел, недвусмысленно намекали, пути назад нет, и гора трупов под стеной лишь росла. Их было столько, что даже времени передышек, которые враги иногда давали друг другу, не хватало для того, чтобы сжечь их по обычаю. Тысячи тел лежали вдоль стен города, который и не думал сдаваться. Осадные башни двинулись вперед, их толкали десятки воинов. Тронулись и тараны, которые начнут методично колотить в стены и ворота, пока не проломят их. Кое-где отряды славян смогли перебраться через первый ряд укреплений, но тут же понимали, что оказались в каменном мешке, выхода из которого не было. Их расстреливали сверху или просто рубили, когда они все-таки пытались залезть на стену по приставным лестницам. Баллисты крушили осадные башни, и то одна, то вторая останавливались, когда особенно меткий камень с хрустом ломал опору, и деревянная громада валилась на бок, погребая под собой самых нерасторопных. Из баллист расстреливалась и пехота, которая толкала башни вперед. Потери были такие, что атаки раз за разом захлебывались. Даже отчаянные до безумия язычники, не слишком ценившие жизнь, приходили в ужас, а привычные к войне аварские кони начали беситься от тяжелого запаха крови и внутренностей. Стрелы и камни не щадили и всадников тоже. Немало их погибло, а ранено было еще больше. 12 тысяч воинов, которыми командовал опытный полководец, серьезная сила. А когда эта сила подкрепляется ополчением цирковых партий, флотом и десятками баллист, штурм города становится делом совершенно безнадежным. Это понимал и великий Каган, который бросал на стены все новые и новые отряды, которые лишь отвлекали защитников от главного направления удара. Да у него и выбора особенного не было. Гигантская орда сожрала все вокруг на неделю пути, и совсем скоро в лагере начнется голод. Авары не умели снабжать армии подобно ромеям, каждый ел то, что принес с собой или раздобыл по дороге. Эту войну нужно было срочно заканчивать. Воды залива Золотой Рог были покрыты многими сотнями долбленных лодок. Их было столько, что казалось, по ним можно было перейти на другой берег, не замочив ног. Но что они делали тут? Разве в Лохернскую башню уже взяли? Зачем они пришли, когда должны были ударить по сигналу? Каган во главе трех сотен отборных всадников скакал к водам залива, чтобы убедиться, что гонец не соврал. — Недоумки! — ревел он. — Великие боги! Какие глупцы! Какая сволочь зажгла этот сарай! Кто посмел? Я его на куски порежу! — Это ромеи зажгли, — хмуро сказал гонец, который своими глазами видел пехотинцев, которые бросали факелы, поджигая деревянную ограду церкви святого Николая и стоявшие рядом с ней постройки. — Ромеи зажгли, а эти пустые головы подумали, что это и есть сигнал. Ну и приплыли. Каган зарычал, как раненый зверь. Его план, над которым он трудился долгие годы, рассыпался из-за глупости союзников и хитрости врагов. Ромейские корабли, набитые лучниками, топили и расстреливали войска славян, а воды залива понемногу превращались в огромное кладбище. Немолодой, но еще могучий степняк, который только час назад источал силу и власть, на глазах сгорбился и постарел наблюдая избиение тысяч своих воинов. Корабли встали цепью, перекрыв оба берега, и поливали смертоносным дождем морскую гладь. Промахнуться было почти невозможно. Крики и стоны разносились водой далеко, и каждый из них убивал надежду на победу в этой войне. «Глупцы! Какие же они глупцы!» — бормотал Каган, когда окончательно сорвал голос. Он охрип от дикого крика. Крика, который говорил, что все кончено. Ведь в этом месте, которое было самым слабым в обороне города, и должен был случиться прорыв из суши и с моря. Как могли эти тупицы похоронить труды всей его жизни? Все помнят имя его отца и брата, о них поют песни в степи, их именем называют сыновей и пугают врагов. А кто теперь он сам? Неудачник, чье имя будет всеми забыто. Гаган заплакал в бессильной злобе. Сколько воинов погибло, сколько юрт будет оплакивать отцов и сыновей, и все зря. Полсотни лодок все-таки прорвались к берегу у той самой церкви, но только радость их была преждевременна. Отряд армян, щетинившийся копьями, сбросил их обратно в море, завалив мелководье трупами. В другом месте множество словен и германцев доплыли до берега вплавь, и теперь выбирались из воды прямо к копытам аварских коней. Сотня мокрых, измученных воинов затравленно смотрели в мертвые глаза повелителя, читая в них свой приговор. «Убить их всех!» — выдохнул Каган, и стрелы с гулом полетели в воинов, которые чудом избежали смерти на воде. Раненых добили мечами и копьями, и те из славен, что еще плыли к берегу, повернули на север, где было мелко и где не мог пройти рамейский флот. Им удалось уйти в свои земли, их никто не преследовал. Это избиение видели и те, кто штурмовал в лохерны, и злая весть покатилась по войску, заставив словен бросить свои позиции и начать бегство. Всадники не могли помешать этому. Они уже и сами поняли, что все пропало. Никто из них не боялся смерти, но никто из них не хотел умирать понапрасну. Ромеи на стенах восторженно заорали, а через две четверти часа из золотых ворот вышла краса и гордость императорской армии, всадники катафракты, закованные в чешуючатую броню. Они просто смели остатки штурмующих, что еще задержались по незнанию у стен, и отступление величайшего войска, что видел этот город, превратилось в паническое бегство перепуганных людей, которые и не думали больше о каком-либо порядке. Армия мгновенно рассыпалась на мелкие отряды, каждый из которых спасал свою шкуру, видя полтысячи закованных в железо всадников. Впрочем, те быстро ушли назад, слишком мало их было, да и не смогли бы они дать сражения среди домишек столичных пригородов. Впрочем, дело свое они уже сделали. Армия Великого Аварского Каганата, армия которой еще не видела империя, просто перестала существовать. А на следующее утро великий Каган сидел в своем шатре, одинокий и молчаливый. Боги отвернулись от него, а значит, отвернулись и люди. Болгары, которые наотрез отказались погибать под стенами и стояли лагерем в стороне, ушли самыми первыми, когда славяне начали бросать свои позиции. Не дело благородных воинов подыхать подобно данникам из лесной глуши. Они ушли нагруженные награбленным добром, А ханку брат даже не попрощался напоследок, словно повелитель был уже мертв и только притворялся живым. Словени и гиппиды тоже не боялись никого и, собравшись по родам, зашагали в свои земли. Они не могли простить избиение родичей. Каган повелел разобрать оставшиеся башни и манганы, а потом сжечь тут все напоследок. Так оно и случилось. Аварские отряды потянулись на север, оставив за спиной пылающие предместья Константинополя. Народ Уар уходил отсюда последним, и каждого из всадников терзали нелегкие мысли, что будет потом, не начнется ли резня в степи, раз власть великого рода ослабела, и некому теперь держать порядок железной рукой. Как они доберутся в свои земли? Ведь призрак голода уже витал над потрепанным войском, провинции, через которые они шли. Раззорили дотла другие племена. Вопросов было больше, чем ответов, и только прощальный привет от хана Кубрата оставил все по своим местам. Небольшой, юркий всадник с перемотанным тряпкой лицом ударил Кагана стрелой в грудь и скрылся в наступившей темноте, нещадно нахлестывая коня. Впрочем, его выстрел хоть и был хорош, но не достиг цели, ведь повелитель никогда не снимал доспеха за пределами своего кочевья. «Догнать — Догнать! — прохрипел Каган, и десяток нукеров бросились в погоню. Впрочем, они тут же попали в засаду в узком ущелье, в них полетели стрелы, а когда они все-таки прошли это место, на землю уже упала черная покрывала ночи, скрывшая незадачливого убийцу. Великий Каган не знал, что тот всадник отсиделся в балке, заросшей густым лесом, а потом, вернувшись назад, пристроился в хвост аварского войска, где ехали раненые. Тот воин был недоволен собой. Он должен был убить Кагана, но сделать этого не смог. Впрочем, такой результат тоже был предусмотрен. В случае неудачного покушения начиналась совершенно новая игра. Начиналось то, что князь называл непонятным словом «План Б». А что это значит? Это значит, что бойцу тайного приказа Добряти больше нечего делать в аварском войске. Он выполнил свою задачу. Теперь ему нужно как можно скорее попасть домой, к развалинам Виндабоны. Две недели спустя, владение рода Уар, главный Хринг, современный город Тимишуара, Румыния. Родные места встретили аварское войско, непривычной тишиной и запустением. Всадники, что остались охранять свои пастбища, смущенно отводили глаза, А женщины рыдали в голос, никого не стесняясь. Хан ехал по знакомым пастбищам и ничего не мог понять. Где скот, где рабы? Почему на месте деревень пепелище? Да что тут происходит? Каган вглядывался в глаза родичей, на лицах которых был написан упрек. Как же ты допустил такой позор, читал он немой вопрос. Набег был, великий хан, ответил ему старик, отец одной из его жен. Это случилось две недели назад. — Кто? Каган схватился за толстую цепь, что висела на его шее. Ему показалось, что она душит его. Ведь горло перехватило, а в глазах замелькали кровавые мухи. Каган начал наливаться кровью, его лицо побагровело, а в голове застучали тревожные молоточки, так что он едва не упал с коня. — Кто посмел? Болгары? — И болгары тоже великий Каган. — невесело ухмыльнулся старейшина. — Но я тебя удивлю. Сначала на нас напали полукровки во главе со славянским князем. — Полукровки? Эти псы? — прохрипел Каган. — Да сколько их было! Тут оставалось не меньше полутысячи воинов. Вас что, побила эта шайка голодранцев? — Они были не одни, мой хан, — пояснил старик. — Племена Качагиров, Торнях и Консуяр тоже были с ними. Точнее, их остатки. А еще там были какие-то славени, которые едва научились держаться в седле. Но у них было доброе оружие, и они дерутся пешими так, как не снилось даже ромеем. Никогда не видел ничего подобного. Пока наши всадники атаковали их строй, им во фланг ударила конница с длинными копьями. Они перебили половину наших воинов на месте, мой хан. — Да что вообще происходит? — Придушенно спросил Каган. «Небо упало на землю? Боги отвернулись от своих сыновей? Качагиры предали нас, и Торнях, и Консуяр тоже? Что было дальше?» «Они ограбили нас, подчистую, великий», — горько сказал старик. «Они увезли все сокровища, что хранились в твоей крепости. Они увезли ковры, светильники, еду, вино. Они увезли даже музыкантов и танцовщиц» никогда бы не подумал что им это нужно они взяли мою крепость но как удивлению у кагана не было предела они ее просто сожгли понурив голову ответил старик облили какой то вонючей дрянью и она полыхнула словно сток сухого сена потом они зашли в пролом стены перебили всех воинов внутри и вывезли твои сокровища твои дети и жены тоже мертвы да как же Каган тронул пятками конские бока, и тот птицей полетел вперед. — Да как же это? — бормотал он вскоре, растерянно оглядывая руины крепости, амбаров, мастерских и даже своего собственного дома. Он сломался. Немолодой, но статный и сильный воин превратился в сокбенного старика, на которого даже собственные нукеры смотрели с презрительной жалостью. Боги отвернулись от вождя, а значит, его власти настал конец. — Ничего, — бормотал он, — ничего. Мы подымемся, один год, другой, мы посадим в седло новых всадников. — Они ограбили нас, великий хан, — напомнил все тот же старик. — Не только тебя, но и нас всех. Наши стада угнали, наших рабов угнали тоже. Тут не осталось ни одного славянского кузнеца, ни одного ткача или горшечника. А наших собственных кузнецов они перебили почти всех а весь инструмент забрали с собой. Немногие из мастеров выжили, мой хан. Тут не осталось никого, кто умеет растить зерно, и самого зерна не осталось тоже. Золото, за которое мы проливали кровь, увезли. А то немногое, что осталось после словен, забрали болгары. Они ушли отсюда два дня назад. Ты еще можешь догнать их. — Догнать! — промычал Каган, голова которого просто раскалывалась от боли. — Да, мы их догоним. Эрнак! Где Эрнак? Я тут, дядя. Тудун Севера подъехал к Агану и уставился ему в лицо дерзким взглядом. Ты что-то хотел? Где мальчишка, сын предателя Анура? Сжав в виски, спросил его внезапно постаревший повелитель. Привезти его сюда. Я пошлю его шкуру отцу. Его здесь нет, дядя. Угрюмо ответил Эрнак. Он был ранен и ехал в хвосте войска. А потом, когда его хватились, мальчишки и след простыл. «Как ты мог привести ко мне предателя?» — грустно усмехнулся Каган. «А ведь я поставил тебя тудуном. Ты оказался слеп, как крот, эрнак. Тебя водили за нос, как ребенка, а этот сопляк был шпионом славянского князька. А знаешь что? Не сын он, а Нуру. Он же на него совсем не похож. Ты пил мед с предателями, ты получал от них подарки, они заливали лестью твои уши». Какой же ты все-таки дурак, племянник!» Эрнак молчал, только свирепо сопел. Ему нечего было ответить, ведь все сказанное оказалось чистой правдой. Он хотел зарубить брюзжащее ничтожество, в которое внезапно превратился повелитель мира, но нукеры и Хана смотрели на него хмуро и решительно. Эрнак сплюнул и пошел к воинам своего рода. «Ты прогневал богов, дядя!» — сказал он напоследок. Они отняли твою удачу. Видно, твои жертвы были слишком малы, и за твою жадность они покарали наш народ. Помогло тебе золото, которое ты копил? Представляю, как тот князек радуется. Он же теперь самый богатый человек на свете. Болгары, просипел Каган, нужно догнать, у них наш скот. Мысль была отдельной, и простые пастухи, которые обрели цель, вновь превратились в грозное войско, пылавшая жаждой мщения. Сначала они догонят болгар, а потом стальной рекой пройдутся по землям предателей. Четыре тысячи всадников, из которых половина носит доспех, огромная сила. Каган не будет просить помощи хуни и агуров, это только насмешит их. Он должен разобраться со своими проблемами сам. — Великий хан! — всадник, который подскакал к нему, склонил голову. — Словени вернулись! Они на бой строятся! — А конница? — А конницы нет, — развел руками гонец. — Только пехота. — Да что же тут все-таки происходит? — почти простонал Каган. Голова его болела просто невыносимо. Самослав вглядывался вдаль. Он подошел с войском к первому кольцу гигантского хринга и теперь строил свою армию для битвы. Войско сильно изменилось за последний год. Все бойцы были одеты в доспех, кольчужный или сделаны из кожи, и все они носили шлемы. В этих шлемах не было вычурной роскоши германцев. Это было изделие, которое в более позднюю эпоху получило название шапель, капеллина и айзенхут. Широкие поля его закрывали затылок и шею, делая навесную стрельбу почти бесполезной. Эта дешевая штуковина, стоявшая чуть дороже кастрюли, на удивление неплохо защищала от стрелы камней. Первую тагму Самослав превратил в драгун, посадив их на лошадей, и теперь переброска войск шла гораздо быстрее. У него было еще несколько сюрпризов в рукаве, ведь этот бой они готовили с Диметрием не один день, тщательно обдумывая каждую мелочь и каждый маневр. Скоро, совсем скоро все закончится. Ведь Каган должен прийти сюда, он просто не может не прийти, он же воин, он не спустит того унижения, что ему нанесли. Гигантский Хринг и был сердцем владений рода Уар, что раскинулись на десятки миль между Дунаем и Тисой. Многие тысячи рабов строили эти укрепления, и вот теперь они превратились в ловушку для своих же хозяев. Множество славян и германцев обитало здесь. Но теперь все они шли на запад, чтобы начать новую жизнь. У новгородского князя строилась столица, а если ты раб, то не все ли тебе равно, где работать? Лишь бы кормили. «Обры! Обры идут!» Наблюдатель прискакал к князю, нещадно подгоняя коня. Над будущим полем боя пронесся протяжный сигнал рога, вслед за которым раздались резкие, как удар хлыста, команды десятников. Огромная масса людей привычно выровняла ряды, так как делала это уже сотни раз, на бесконечных, изматывающих тренировках. — Знаешь, Диметрий, о чем я думаю? — спросил князь. — О чем? — повернул голову Диметрий. — Я думаю, ту монету, что воинам из добычи раздать придется, нужно в золотые цепи перелить. Если они все это сразу тратить начнут, цены раз в десять вырастут. — Слушай, княже, не выдержал командующий. Я двадцать с лишним лет воюю, но еще никогда не слышал, чтобы кто-то жаловался на слишком большую добычу. Ты не перестаешь меня удивлять. Хотя, давай это попозже обсудим. У нас гости.